Глава 18 Телефон не работал. Зин пошел к Тельмановцам. Они, как всегда, занимали один из самых ответственных участков на фронте бригады. По мере того, как серая полоса рассвета за спиною у Тельмановцев делалась шире, разгорался и огонь фашистов, словно они своими громами хотели испугать солнце и загнать обратно за далекий горизонт. Серовато-бурый склон холма, в который врылись тельмановцы, был еще в густой тени. Разрывы шрапнелей кудрявились яркими клубками на фоне темного леса. и Их черные клочья освещались короткими вспышками, султаны желтой земли тянулись к небу и медленно оседали. с визгом неслись осколки новых снарядов. Они срезали ветки, со звоном вонзались стволы деревьев. Когда большой осколок врезался в кучу камней, служившую бруствером, раздалось скрижетание, будто большое тупое сверло сверлило скалу. Бойцы сидели, прислонившись к передней стенке окопа. По обычаю, принятому у испанцев, они кутались в одеяло. Хотя уже почти рассвело, Бойцам казалось, что пронизывающий холод ночи все еще сидит у них в костях. Они знали, так будет, пока не поднимется солнце. Тогда холод сменится жгучим зноем, и одеяло придется растягивать на штыках. Когда Зин вошел в окоп, бойцы, прижавшись друг к другу, слушали звуки песни, летевшие из репродуктора, который был врыт в стенку окопа, и огражден козырьком от осколков. Слушали все. Их слух бережно вылавливал каждый вздох певицы в привычном хаосе звуков. «Как дела?» — спросил Зин. По-видимому, в полутьме окопа его не узнали. Кто-то с досадой махнул ему рукой. «Молчи!» Так же, как другие, Зин приткнулся к каменистой стенке окопа. Возле него опустился высокий человек, снял пилотку и обтер ею лоб. Зин пригляделся и узнал крисса То ли англичанин очень устал, то ли был поглощен пением Тересы, он даже не взглянул на Зина. С Тельмановцами Криса связывала старая дружба. Он был тоже из тех, что пришли сюда первыми, оператором, снимавшим для военного министерства хронику фронта. Но в аппарат его угодила пуля. Подлая разрывная пуля из немецкой винтовки. Камеру разнесло. Криса хотели отправить в тыл за новым аппаратом. Но он не поехал, остался в бригаде. С тех пор он и командует взводом связи. Когда певица умолкла, кто-то негромко сказал. «С этим можно полезть в любое пекло». «Да, песня эта...» Все ждали продолжения, но говоривший замолчал. «А не дурно бы иметь жену-певицу?» — произнес кто-то. Крис поднял голову. «Ты думаешь?» «Ха! Эти киношники знают все на свете. Можно подумать, что он всю жизнь прослужил в опере», — огрызнулся Капрал. «Или, по крайней мере, был женат на певице», — отозвался еще кто-то. Зин локтем почувствовал, как содрогнулся англичанин. «Клянусь небом, это было худшее время моей жизни». «Видно, ты угадал», — сказал немец тому, кто пошутил насчет жены. «Наверное, она выла, как кошка. Уж такие они певицы, англичанки». «Но ты-то не угадал?» — все так же спокойно сказал Крис. «Она была немка». Все рассмеялись, но тут снова запела Тереса, и смех затих. Зин колебался. «Как сказать этим людям, что они не должны идти к ней?» Однако приказание оставалось приказанием, и он передал его. «Что ж», — решил Капрал, — «поручим дело Крису. Ему все равно идти туда. Он и возьмет для нас пластинку». «Что скажешь, Арчи?» Англичанин, молча кивнул и аккуратно свернув одеяло, положил его в нишу, перекинул за спину винтовку и двинулся к ходу сообщения. Зин пошел за ним. «Нам по пути». Согнувшись чуть не пополам, Крис шагал по траншее. Это была мелкая канава, выбитая в каменистом склоне холма. Но скоро кончилось и это укрытие. Дальше нужно было двигаться по склону, покрытому пнями избитых деревьев и заваленному их расщепленными стволами. «Давайте закурим», — сказал Крис, ложась под защитой поваленного дерева. Зин вытащил папиросы. Крис увидел коробку с изображением черного силуэта всадника на фоне Голубой горы. Он взял ее у Зина и повертел в руках. «Мне кажется, что в испанцах, простых испанских ребятах, много сходства с русскими». «Честное слово», — сказал Крис. «Да, хороший народ». «Ведь верно. Те и другие...» Крис щелкнул пальцем по крышке Казбека. «Если бы они понимали значение здесь такой вот коробки... Они сделали бы ее из стали, чтобы она могла переходить из рук в руки через тысячу рук. Удивительная страна. Да. Бывали в России. Да. Ну, это грандиозно. Стройка? Душа народа. Да, нам на Западе это нелегко понять. Прежде я думал так же. А теперь... «Понимаю. До конца. Ну, может быть, и не совсем. То-то. Да, я немножко похвастался. И что, по-вашему, в них самое удивительное? То, что чем больше их узнаешь, тем больше удивляешься. Наши еще не понимают, что такое Россия и что она значит для всех нас. Но когда-нибудь поймут». Крис поднялся. «Пошли». Зин тоже приподнялся и машинально почистил колени. С той стороны, где оборону занимал батальон горибальдийцев, путником подполз итальянец. Он был уже немолод и тяжело дышал. Синий комбинезон не сходился на животе, а рукава и брюки были подвернуты. Толстенькие пальцы итальянца без церемонии подняли крышку папиросной коробки Зинна и зацепили папиросу. Зин дал ему огня. «Вы куда?» спросил Зин. «А разве вы не за пластинками?» «До вас не дошел приказ не ходить». Итальянец посмотрел с удивлением. «Нет. Вот покурим и пойдем?» Он вопросительно посмотрел на обоих. «Только немного полежим. Правда?» «А тем временем эти скоты перебьют там все пластинки», — сказал Крис. И словно в подтверждение его слов над их головами пронеслась пулеметная очередь. «Обратно ничего не донесешь», — пробормотал итальянец. Крис перевалился через древесный ствол, служивший им прикрытием, и пополз к следующему ходу сообщения. «Может быть, не так быстро?» Задыхаясь, пробормотал итальянец, и подозрительная бледность разлилась по его тщательно выбритым щекам. Вверху прошуршал и разорвался где-то впереди снаряд. Итальянец снял очки и заботливо уложил их в футляр. Перед тем, как начать спуск к агитпункту, они снова остановились. «Что же она замолчала?» — сказал итальянец. — Что у нее, по-вашему, горло певицы или железная свистулька? — сердито спросил Крис. — Могу вас уверить. Я не хуже вас знаю, что такое горло артиста. Итальянец бережно притронулся двумя пальцами к своей шее. Стараясь заглянуть в лежащий впереди окоп, он высунул голову. Тотчас засвистели пули. Он поспешно втянул голову в плечи, совсем как черепаха. Заодно, казалось, втягивались в тело и его коротенькие ручки и ножки. Крис вскочил и несколькими прыжками достиг окопа. Зин подождал, пока до окопа добрался итальянец, и тогда перебежал сам. Они остановились в дверях блиндажа, и первое, что бросилось в глаза всем троим, Был черный диск пластинки, вращавшийся на ящике патифона, стоявшего в патронной нише бруствера. «Ловко нас разыграли», — засмеялся Крис. «А мы-то?» Тут его взгляд, так же, как и взгляд Зина, упал на лица делегатов некоторых других батальонов. Они стояли в ряд вдоль стенки блиндажа и молча смотрели в землю. «Да что вы все!» «Онимели, что ли?» — громко сказал Крис. «Попадись мне этот черный врунт, Джойс!» «Помолчи!» — бросил кто-то из бойцов и показал глазами в угол блиндажа. В полутьме Крис увидел огромного негра Джойса из батальона Линкольна. Рядом с ним сидел на земле командир конных разведчиков Варга. Джойс сидел, охватив голову огромными ручищами. Когда Варга услышал голос Криса, он приподнял край серого солдатского одеяла. Зин, Крис и итальянец увидели смятую кружевную мантилью и разломанный надвое большой черепаховый гребень. Увидели лицо певицы. Загар словно сошел с него, и оно стало светло-желтым, почти белым. Кругло-открытый лоб прорезала упрямая морщинка от переносица до самых волос. Черных, блестящих. Крис шагнул было к телу, но попятился и провел рукою по лицу. Итальянец на цыпочках подошел к микрофону и оборвал провод адаптера, еще стоявшего на пластинке. «Мне очень жаль, сеньоры, что здесь нет шарманки, обыкновенной шарманки. Но я все же попробую. Он кивнул Варге. Прошу вас. Варга послушно взял гитару. В окопах и между линиями из микрофонов палился простуженный тенор итальянца. С дальней родины мы ничего не взяли. Только в сердце ненависть горит. Но отчизны мы не потеряли. Наша родина теперь Мадрид».